Глава 104. Сэм Данелли не выглядел слишком довольным, когда выехал в маленьком кортеже из Белого дома. Бывший армейский двухзвездочный, он стал конгрессменом, а потом поднялся до самой высокой позиции в разведке благодаря политическим дивидендам, прежней военной службе и членству в разведывательном комитете Конгресса. Он посидел на службе своей стране и имел репутацию лишенного сантиментов администратора с практичным подходом к делу. Джарвис Бернс сидел напротив него в лимузине со звукоизоляционной перегородкой, отделяющей водителя и телохранителя от задних сидений. Бернс сражался вместе с Данелли в болотах Вьетнама до того, как их пути после военной службы разошлись. Когда они вновь встретились... Вера Данелли и Бернса обеспечила последнему заметную свободу действий в управлении одной из самых важных и секретных программ среди американских контртеррористических операций. «Трудная встреча?» – спросил Бернс. «Можно и так сказать. Хотел бы я быть с вами». «Директору ЦРУ временами вожжа попадает под хвост, просто хочет показать, что он тут тоже из главных. Я брошу им кость». Нельзя превращать его во врага. В конце концов, ДНБ только первый среди равных. У нас слишком неуклюжая структура. Большинство стран намного прямолинейнее в отношении разведслужб. При таком количестве разведывательных агентств, которые обжуливают друг друга ради влияния и бюджетов, по эту сторону Атлантики гарантированно не будет ничего прямолинейного. Но результаты говорят сами за себя». «Совершенно верно. Ни одного террористического нападения в Америке с 11 сентября. И это не случайность. Мы делаем дело, и президент это понимает, а это важнее всего. Общественность тоже понимает. Но если они узнают о некоторых людях, которых мы финансируем, добром это не закончится». Бернс кивнул. «Но мешок, полный реалов или динаров, больше не справляется с задачей». «Обеспечивать безопасность страны – серьезное дело. У нас есть деньги и или каналы распределения финансов, а у них нет. У них есть вещи, которые нам нужны. Это просто коммерческая операция. Это сделка с дьяволом, коротко и ясно. Но меньшим дьяволом, чем тот, с которым мы сражаемся. Джарф, как ты заставишь их играть честно?» Они постоянно меняют свое отношение. Мы платим тем же мерзавцам, которые в прошлом году стреляли в нас и взрывали нас. Мы сражаемся за правое дело, сэр, тем оружием, которое у нас есть. Какова альтернатива?» Данелли уставился в окно, за которым мелькали знаменитые монументы. «У нас нет альтернативы, по крайней мере сейчас», — проворчал он. «Все мы делаем то, что должны, сэр. Вы политический назначенец, а я просто рабочая лошадка», — это заявление не обрадовало Данелли. «Они могут вызвать в суд кого угодно, Джарф, включая тебя, не забывая об этом. Простите, если я создал другое впечатление. И все заменимые, включая тебя. Я никогда не думал по-другому, — сдержанно сказал Бернс». Мы делали то, что нужно сделать ради выживания в Юго-Восточной Азии. Я не горжусь этим, и, возможно, сегодня поступал бы иначе, но я не собираюсь критиковать задним числом любые решения, от которых зависит безопасность страны. Мы справимся с этим, директор. Справимся. Ну, просто помните, что в моей службе жертвуют всеми, с самого низа и доверху. Никогда не упуская это из виду Джарф, никогда. Данелли несколько секунд смотрел на Бернса, потом отвернулся. «С деньгами ситуация такая же напряженная, как и всегда. А если не будем платить этим мерзавцам, мы можем получить чемоданчик с ядерной бомбой, взорванный в каком-нибудь очень неприятном для нас месте. Цели определенно оправдывают средства. В свою бытность конгрессменам я немедленно начал бы расследование в отношении главы любой службы, произнесшего эти слова». Теперь, когда я сам нахожусь на таком посту, я их понимаю. Деньги будут идти, ставки слишком высоки. Что с семьями Рейгера и Хоупа? Им известно только, что оба погибли на службе своей стране. Разумеется, об их финансах позаботиться. Меня глубоко огорчило, что дело дошло до такого. Мне тоже, сэр. Нужно иметь смелость для такого рода вещей. Мы справлялись с этим дерьмом в нами. Мы работали с тем, с кем придется, чтобы сделать свое дело. У молодого поколения, похоже, ее не хватает. Но Мэри Барт чертовски полезный актив. Любезность со стороны наших русских друзей. Даже Москва боится терроризма. Сейчас у них есть деньги и экономика, которую стоит защищать. Они понимают, что они цель». Поэтому я перехватил ее у ФБР, как только услышал, что она в городе. На самом деле, я уже работал с ней. Стив Ланье, замдиректора их Вашингтонского офиса, не обрадовался, прямо тебе скажу. Не сомневаюсь, с нетерпением жду возможности снова применить ее. Не злоупотребляй ею. Вокруг всей этой чертовой истории уже и так навалено порядочно трупов. Разумеется, сэр. «Но еще один или два особого значения не имеют», — подумал Бернс.